«Сорок. Кирилл». «Здравствуй, пап». Саша пожал мою руку в знак приветствия и опустился в кресло. Обстановка в клинике, куда я отправил лечиться сына, была, мягко говоря, удручающая. Но мне говорили, что здесь лучше специалистов в городе, которые достаточно быстро вытаскивали зависимых людей из ямы. Горько усмехнулся посмотрел в беззаботные глаза сына. Мне было сложно признаться даже самому себе, что мой единственный ребенок имеет игровую зависимость. Думал, что все пройдет само собой. Но чем больше денег он проигрывал, чем больше проблем создавал, тем отчетливее я понимал, что самому ему не выбраться. Упустил? Наверное. Не думал даже, что за взрослым 23-летним парнем нужно присматривать, как за маленьким. Я всегда много работал, чтобы Саша ни в чем не нуждался. Но все свободное время, которое удавалось выкраивать, посвящал только ему. Говорил, рассуждал, водил в парк, на концерты и в кино. Думал, что между нами доверительные отношения. Но оказалось, что не настолько. Как тебе здесь? Да нормально вроде. Равнодушно пожал плечами сын. Прикрыть твою задницу вновь помог Сергей. Долги, естественно, тоже пришлось погасить мне. Спасибо, пап. Я все верну, обещаю. Вздохнул Сашка. Вернешь. После выписки станешь работать на меня по 24 часа в сутки. Чтобы времени даже вздохнуть не было. Не говоря уже про игру. «Понял», — проворчал себе под нос. «Пап, скажи, ты Яну нашел?» Я звонил ей, но она так и не сказала о своем местоположении. Саша выглядел таким безрадостным и поникшим, что в данный момент у меня язык не повернулся бы сказать ему правду. Все лечение и правда могло застопориться, а для меня было важно, чтобы он полностью вылечился, сконцентрировавшись на себе и своей зависимости, а не на том, что его отец и бывшая девушка теперь живут вместе и будут воспитывать общего ребенка. «Нет, я ее не нашел», — ответил с раздражением. «Злился не на него, а на себя больше. Забудь о ней, мой тебе совет». «Не могу, пап. Мне кажется, я никому и близко похожего не чувствовал». Отвел взгляд в сторону, сжал пальцы в кулаки. Если бы мы с Ян с самого начала сказали ему правду, все было бы менее болезненно. За эти месяцы он привык к ней, возможно, влюбился. Она красивая и соблазнительная девушка, поэтому я прекрасно его понимал и ощущал себя еще гаже при этом. Я попросил ее дать мне шанс. Яна не ответила однозначно, поэтому я воспринял это как надежду. Мне нужно ее найти, понимаешь, пап? Найти и вымолить прощение. Отрицательно мотнул головой и поднялся с места. Разговоры о Яне ставили меня в тупик, а также злили и приводили в недоумение. Неужели на несвет клином сошелся? Из клиники вышел на взводе. Силой ударил кулаком о бетонную стену, пытаясь успокоиться. Ни черта не помогало. Нужно было снять накатившее на меня напряжение немедленно. И на этот случай у меня всегда был вбит в телефонном справочнике номер Лены. Завел автомобиль, выехал на центральную улицу и, немного подумав, набрал ее номер. Она сняла трубку сразу же, словно ждала моего звонка у телефона. «Ты сейчас где?» «Кирилл, тебя здороваться не учили?» – кокетливо произнесла Лена. «Адрес назови». «Да дома я, дома, не кипятись!» поспешила ответить. «Ты сегодня слишком возбужден, Кирилл, но это даже к лучшему». К лучшему или нет, но все время, которое я потом правил в квартире Лены, меня то и дело преследовал образ Яны.